николай агафонов красное крещение поезд первое с высоты птичьего полета открываются живописные окрестности небольшого мужского монастыря Беленые стены монастырской ограды среди зелени полей и перелесков не портят картины природы, а лишь подчеркивают, как гармонично вписано создание рук человеческих в мироздание Божие. Лучи раннего утреннего солнца уже поблескивают на золоченных куполах Величественного Собора. Небольшой, чистый, вымощенный камнем дворик между собором и братским корпусом пуст. Лишь возле монастырской калитки на лавочке сидит привратник, монах Тихон. Кажется, дремлет, но это обманчивое впечатление. Если присмотреться внимательно, можно заметить, как его старческая костлявая рука медленно перебирает четки, а губы под пышными седыми усами едва шевелятся, беззвучно произнося слова молитвы. Неожиданно тишину утра нарушает грохот артиллерийского орудия. Старец вздрагивает и, открыв глаза, с недоумением смотрит в небо. По бескрайней лазури безмятежно плывут редкие пушистые облака. Все спокойно, и Тихон вновь прикрывает глаза, и рука, была застывшая, вновь привычным движением пальцев начинает неспешно перебирать четки. Второе. В березовом перелеске на краю поля красные кавалеристы держат под запряженных лошадей. Лица их встревожены, они напряженно всматриваются сквозь редкие стволы деревьев. Потом поглядывают на своего командира, Артема Крутова, который спокойно покуривает, беспечно поглядывая на птаху, примостившуюся на ветке березы. Раздается громкое «Ура!», птица вспорхнула с ветки и улетела. Крутов проводил ее взглядом и чему-то улыбнулся. Справа от перелеска поднимаются цепи красноармейцев и устремляются вперед с винтовками перевес. Кавалеристы нервно переминаются с ноги на ногу и кидают вопросительные взгляды на Крутого, мол, не пора ли нам? Но тот продолжает спокойно покуривать папиросу. На другом конце поля, перед орудийным расчетом полевой пушки, стоит прапорщик и кричит, «Осколочным! Заряжай!» Выстрел из пушки изрядно проредил ряды красных, но не остановил, застрочил пулемет, красные залегли. Тут в атаку поднялись белые. Крутов отбросил папиросу, поднес глазам бинокль и усмехнулся. Отложив бинокль, он повернулся к своим красноармейцам и весело подмигнул. Лицо его словно преобразилось, в нем уже нет было безмятежности, а в глазах заискрился бесенок азарта. «Ну что, хлопцы, застоялись? По коням! Зададим перцу белой сволочи!» Ловко вставив ногу в стремя, он легко вскакивает в седло. Красноармейцы проделывают то же самое почти одновременно с командиром. Рука Крутова ложится на эфес сабли, и в тишине леса раздается зловещий звук вытягиваемого из ножен клинка. «Вжик!» — пропела сабля Крутова, и эту песню металла подхватывает более сотни сабель. «За мной!» — дико орет Крутов, и вонзив шпоры в коня, выскакивает из леса, увлекая за собой бойцов. Красная кавалерия, люром рассыпаясь по полю, устремилась на белую пехоту. Но тот круто в краем глаза заметил выскочившую из-за врага кавалерию белых. Не сбавляя бег коня, он повел поводье влево, и красноармейцы устремились за ним. Конница красных, выгибаясь в громадную дугу, проводит сложный маневр и на полном скаку врезается в кавалерийский эскадрон белых. Началась кровавая сеча. Взрывы, выстрелы, ругань стоны раненых уносятся в бездонное, казалось, невозмутимо равнодушное небо. Третье. Негромкое, но торжественное пение мужского монашеского хора наполняло душу спокойствием и умиротворением. Степан, семнадцатилетний юноша в подряснике послушника, стоял на клиросе среди монахов поглядывая то в ноты, то на регента, и старательно тянул свою теноровую партию. На вон вышел настоятель монастыря, архимандрит Таврион. Опираясь на посох, он внимательно, глубоким взглядом, с грустью обвел притихшую братью. Теперь, при полной тишине, в храм глухо, но все же доносятся раскаты выстрелов. Выдержав паузу, он начал свою проповедь. «Братья мои, здесь, в храме...» Приносится мирная, бескровная жертва Христова, а за стенами обители льется кровь человеческая в братоубийственной войне. Глаза настоятеля посуровев, сверкнули гневом, и он продолжил. Ныне сбываются слова Писания. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, восстанут дети на родителей и умертвят их, Степан с умилением смотрел на отца Тавриона и вспоминал тот день, когда он впервые прибыл в монастырь с родителями. Четвертое. Вот они все сидят за полукруглым столом в покоях настоятеля. Отец Таврион в простом подряснике и черной скуфейке. Он сам почти ничего не ест, а старается подчивать гостей, мягко подтрунивая над ними. По правую руку от него сидит отец Степана, поручик Николай Трофимович Корнеев. Он в полевой офицерской форме и тоже старается шутить, поддерживая отца Тавриона. Мама Степана, Анна Семеновна, вынуждена улыбается шуткам отца Тавриона какой-то вымученной улыбкой. Иногда ее большие карие глаза, полные любви и нежности, останавливаются на сыне, и тогда их заполняет печаль. Степан в гимназическом кителе сидит напротив отца Тавриона и беспечно кушает жареного судака, прислушиваясь к разговору старших. «Так что же это получается, Николай Трофимович? С одной войны пришли, и на другую идете? Не устали воевать-то?» С ноткой иронии спрашивает Корнеева отец Таврион. «Устал отец Таврион?» «Конечно, устал», — тяжело вздохнув, отвечает Корнеев. «Да и в стороне оставаться, когда Отечество супостатами терзается не могу». «Правильно изволили выразиться, Николай Трофимович». «Супостаты они, коль руку на святое подняли», — кивает головой отец Таврион, а затем поворачивается к Анне Семеновне. «Ну а ты, сестренка, почему на войну собралась? Женское ли это дело? На кого Степку оставишь? Ему родительский присмотр нужен». Анна Семеновна ласково треплет сына по голове. Он у нас уже самостоятельный. И переводит взгляд на отца Тавриона. «Не обессудь, отче. Хотим тебя попросить приютить племянника. Нам с Николаем будет спокойно, да и он о монастыре всегда мечтал. А что до меня? Так я прошла курсы сестер милосердия». Таврион внимательно посмотрел на Степана. Тот, засмущавшись, опустил взор. — Вижу, что отрок сей нашего рода, иноческого, — сказал задумчиво отец Таврион и тут же добавил, обращаясь к Анне Семеновне. — Ты, сестра, за сын не беспокойся. При деле будет и под моим личным присмотром. Пятое. Очнувшись от воспоминаний, Степан прошептал. — Господи, спаси моих родителей, воина Николая и Анну. Отец Таврион между тем продолжал. За грехи и отступления от веры Господь попустил дьяволу увлечь народ ложными обещаниями райской жизни на земле, но там, где царствует грех, не может быть райского блаженства. Человек, отказавшийся от Бога, лишь умножит свои скорби. Молитесь, братья, ибо близок час испытания нашего. И помните, что только претерпевший до конца, будет спасен. Аминь. Шестое. Раздался стук в монастырские ворота, и привратник Тихон, не торопясь, заковылял к калитке. Приоткрыв небольшое окошечко, он выглянул, чтобы посмотреть, кто стучится. Но тут же охнув, с поспешностью стал открывать калитку. В монастырь буквально ввалились два раненых офицера. Совсем юный Корнет был ранен в руку, но другой, здоровой рукой поддерживал поручика с перевязанной головой, который еле держался на ногах. — Помогите ради Христа, нас преследуют красные! — умоляющим голосом обратился к привратнику Корнет. В это время из храма вышел отец Таврион с братьями монастыря. Тихон торопливо заковылял к настоятелю и, подойдя, зашептал ему что-то на ухо. Голова раненого поручика безвольно свисала вниз, так что лица его не видно. Степан присматривался к офицеру, и волнение его возрастало. В какой-то момент ему показалось, что это его отец. Не выдержав, он с криком побежал навстречу раненому поручику «Отец!». Поручик поднял голову и с недоумением посмотрел на подбегающего к нему Степана. Увидев лицо офицера, юноша в растерянности остановился. Поручик, поняв, что мальчик просто обознался, ободряюще улыбнулся Степану. Слушая привратника, отец Таврион с тревогой и состраданием глядел на офицеров. В это время в ворота монастыря громко забарабанили. «Отворяй ворота живо! А не то разнесем все к чертовой матери!» Отец Киллер обратился настоятель к одному из монахов. «Быстро уведите и спрячьте раненых!» Затем, повернувшись к привратнику, распорядился. «Иди, Тихон, отворяй, да не спеши». Седьмое. В распахнутых воротах обителей показались красные кавалеристы во главе с Крутовым. За ними строем шагал отряд латышских стрелков. Отец Таврион молча взирал на них. Крутов направил коня прямо на настоятеля, видимо, решив устрашить монаха. Но тот даже не шелохнулся. Крутов осадил коня прямо перед отцом Таврионом и с интересом разглядывал монаха. Потом молча объехал его кругом и весело прокричал, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ну, святые угоднички божьи, признавайтесь, куда золотопогонник вподевали, а? Что молчите?» В это время в монастырь вкатилась бричка, запряженная в пару лошадок. На бричке в небрежной позе развалился комиссар полка Коган Илья Соломонович. Бричка остановилась, комиссар, не торопясь, вынул носовой платок и также, не торопясь, протер пенсне, а затем уж сошел с брички и направился в сторону Крутова и монахов. «Ну ты с палкой!» — обратился Крутов уже конкретно к отцу Тавриону, опирающемуся на свой посох и в упор смотрящему на него. «Че насупился, как мышь на крупу? Прошло ваше время, народ, пугать карой небесной! Теперь мы вас пугать станем карой земной!» «А это куда уж поконкретнее будет!» И рассмеялся, довольный собой, поглядел на Когана. «Мол, вот я какой, полюбуйся, товарищ комиссар!» Глаза отца Тавриона засверкали гневом, но напустив опустив взгляд, едва сдерживая себя, с достоинством четко разделяя слова, произнес. «Что вам от нас угодно? Потрудитесь объяснить, по какому праву вы врываетесь в обитель Божью. Крутов в деловом изумлении поднял брови, повернулся к своим бойцам и подмигнул. Те засмеялись, один лишь Коган сохранял молчаливую призгливость. — Запомни, монах! — смеясь сказал Крутов. — Прав мы ни у кого не спрашиваем, и не будем спрашивать ни у бога, ни у черта. Потом сразу посерьезнее добавил: А вот с тебя, чернорезец, я спрошу, где ты офицер укрыл? «Да не вздумай отпираться, я сам видел, как они в сторону вашего монастыря шли!» Отец Таврион поднял строгий взгляд на Крутова и спокойно ответил. «Я никого не видел. Извольте сейчас же покинуть нашу обитель!» Крутов уже собирался ответить на эти дерзновенные слова настоятеля, но тут неожиданно вмешался комиссар. «Мне кажется, товарищ Крутов, у его высокопреподобия что-то со зрением случилось». «Ну, мы это зрение ему поправим». «А ведь ты прав, товарищ Коган. Если человек не видит врагов революции, то он либо слеп, либо сам такой же враг». «Я, вашу мать ети», — вдруг заорал Крутов, «весь монастырь наизнанку выверну, а погонников найду». При этих словах он соскочил с лошади и выхватил из кобуры маузер. «Петров, Афанасьев, Собакин, обучить храм». А вы трое со мной. Монах в чтоб чтобы ни один с мест не тронулся. Если найдем офицеров, всю монашескую конту к стенке поставим». И Крутов быстрым шагом направился к братскому корпусу. Комиссар продолжал брезгливо разглядывать настоятеля. «Значит, не видели». «Зобав!» — позвал он своего возницу, вихлястого развязанного парня, явно уголовной наружности. Когда Зубов приблизился, Коган склонился к его уху и что-то шепнул. Тот, глумливо усмехнувшись, кивнул Когану. Ты част, товарищ комиссар, я ему мигом Зенк вправлю!» Он вытащил из кармана складной нож и, поигрывая им, подошел к отцу Тавриону. Настоятель, не дрогнув, смотрел прямо в лицо Зубову. Того несколько смутил прямолинейный взгляд монаха. чего контра контр-зенки вылупил? Прошипел он, и, обойдя архимандрита, стал позади него. Зубов моргнул двум латышам, и те подошли к нему. «Держите этого гада за руки, да покрепче». Настоятель пытался отдернуть руки, но стрелки, вырвав у него посох и отбросив его в сторону, крепко взяли отца Тавриона с двух сторон за руки выше локтей. Зубов подсечкой уронил настоятеля на колени и схватился одной рукой за подбородок. При этом клобук архимандрита съехал бок, а затем и совсем упал на землю. Зубов, запрокинув голову монаха лицом кверху, быстрым движением проткнул ему один глаз ножом. Отец Таврион дико вскрикнув, вырвал руку у латыша, схватившись за глаз. — застонал отец Таврион, мотая головой из стороны в сторону. — Что же вы творите, ироды окаянные? Монахи охнули при виде такой жестокости и подались вперед. Но латышские стрелки с винтовками наперевес оттеснили их к стене корпуса и взяли в плотное оцепление. Степан закричал, но с ним рядом монах Гавриил обхватил его рот рукой и прижал к себе. Из широко открытых глаз Степана полились слезы на руку Гавриила. «Тише, стёп, тише!» — зашептал монах. «Сейчас и до нас, парень, очередь дойдет. Молись!» Но молиться Степан не мог, в глазах его застыл безмолвный ужас. Вот теперь, монах, отвечай. Видел офицеров, задал свой вопрос Коган. Нет, изверги, нет, я никого не видел, не видел супостаты. А ты зубов не долечил человека, ухмыльнулся Коган. Видишь, он говорит, что не видел. Да как же так не видел? Ведь врет сволчи не краснеет, ухмыльнулся зубов и снова достал нож. «Сейчас, товарищ Коган, мы это подправим!» При этих словах красноармейцы снова крепко схватили настоятеля за руки. Келлер монастыря отец Пахомий закричал, «Что же вы творите, проклятые? Креста на вас нет!» Он попытался прорвать оцепление солдат, но его тут же сбили с ног прикладом винтовки и, несколько раз ударив, снова водворили в толпу монахов. Зубов, между тем, подошел к отцу Тавриону и проколол ему второй глаз. Красноармейцы отпустили руки ослепленного отца Тавриона. Из пустых глазниц настоятеля текли кровавые слезы. Он воздел руки к небу и возопил. «Вижу! Теперь вижу!» — крикнул он. Все, в том числе и монахи, в ужасе и удивлении переглянулись между собой. «Наконец-то прозрел!» — довольно ухмыльнулся Коган. «Я же говорил, что зрение можно подправить!» «Так что вы там видите? Поделитесь с нами, святой отец!» О, чудо! Не обращая внимания на сарказм комиссара, воскликнул отец Таврион. Вижу небо отверстые, и Господа с ангелами и всеми святыми. Благодарю Тебя, Господи, за то, что лишив земного зрения, открыл духовные очи видеть славу. Договорить, отец Таврион не успел. Лицо комиссара перекосилось, и он, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил в настоятеля. Архимандрит вздрогнул всем телом, упал лицом на мощенную камнем монастырскую площадь. В это время вернулся Крутов, взглянув на убитого архимандрита, покачал головой. Неожиданно раздался звон колокола. Монахи истово закрестились. Степан видел, как возле убитого отца Тавриона по белым камням растекается алая кровь. Его начал бить озноб. «Прекратить звон сейчас же!» — буквально завопил Коган. Двое бойцов метнулись в сторону раскрытых церковных дверей. Вскоре звон прекратился так же внезапно, как и начался. Послышался удар упавшего тела. Монахи обернулись и увидели сброшенного с колокольни звонаря Иеронима. Кровь, вытекающая из его разбитой головы, струйкой потекла по ложбинкам каменных плит и, встретившись с ручейком крови, текущей от убитого настоятеля, соединилась и образовалась лужица, которая на глазах Степана ширилась и росла. Все перед его глазами стало красным, Степан стал заваливаться на бок. Монах Гавриил бил его слегка по щекам и шептал, «Степка, очнись, очнись ради Христа!» Степан открыл глаза и бессмысленно посмотрел на Гавриила. В это время из-за угла собора вышли и поддерживая друг друга раненые офицеры. Они остановились и обессиленно прислонились к стене собора. Поручик, с усилием подняв голову, тяжелым взглядом обвел красноармейцев и, остановившись на Крутове, хриплым голосом проговорил. «Хватит издеваться над безоружными монахами. Мы вам нужны. Вот нас берите». Восьмое. Пока все смотрели на выходивших офицеров, монах Гавриил быстро нагнулся к Степану и прошептал. «Вот тебе ключ от подвал. Беги из монастыря. Спасайся». Он указал ему на маленькое окошко, отдушину, ведущую в полуподвал братского корпуса, возле которого они стояли. Степан в нерешительности тряс отрицательно головой. «Да лезь ты кому, говорят, пока не поздно!» — с раздражением шептал монах. Степан испуганно глянул на окошко, затем на отца Гавриила. «Беги, Степка!» — умоляюще зашептал Гавриил, подталкивая Степана к окошку. Нагнувшись, Степан просунул голову в окно и полез. Монахи столпились поплотнее у окошка, чтобы прикрыть бегство Степана от красноармейцев. Едва Степан успел протиснуться в окошко и свалиться на пол подвала, как красноармейцы повели монахов в глубь монастырского двора. Степан некоторое время лежал на полу, прислушиваясь. Из монастырского двора прозвучал одиночный выстрел. И Степан подскочил с пола и стал быстро пробираться между бочками и ящиками к двери. Трясущимися руками он долго не мог попасть ключом в скважину замка. Наконец дверь удалось открыть, но едва он выбрался по лестнице из подвала в коридор, как услышал голоса красноармейцев, входящих в братский корпус. Степан скинул ботинки и, взяв их в руки на цыпочках, быстро побежал по коридору к своей келье. Его продолжало трясти, словно в лихорадке. В келье он снял подрясник и переоделся в гимназический китель. Затем стал складывать вещи в мешок, и тут услышал громкий смех и звук шагов в коридоре. Он быстро снял висящий на гвозде у кровати бинокль, сунул его в мешок и, нырнув под свою кровать, притаился. От удара ногой дверь в его келью распахнулась, и вошли двое красноармейцев. Прямо перед собой Степан увидел ноги в армейских обмотках, и на его лице выступил пот. В его голове зазвучала только одна фраза «Господи, помоги». «Тут нечем поживиться», — сказал один красноармеец, и ноги в обмотках направились к выходу. Степан вылез из-под кровати, перекрестившись на иконы, подошел к двери, прислушался, а затем, приоткрыв ее, выглянул в коридор. Убедившись, что поблизости никого нет, он вышел. Из монастыря Степан ушел через небольшую потайную калитку в стене. Здесь начинался монастырский огород, а за ним лес. Пригнувшись, Степан побежал между огородных грядок к лесу. На краю леса он с размаху упал на траву и дал волю слезам. Некоторое время его плечи содрогались в беззвучном плаче. Затем он встал, вытер тыльной стороной ладони слезы, в последний раз оглянулся на монастырь и побежал вглубь леса. Степан бежал по лесу, а в его сознании звучало печальное монашеское песнопение. Оно становилось все торжественнее и торжественнее. Степан шел по лесной дороге. Лес закончился, и перед ним был крутой пригорок. Он скорабкался по нему, и увидел перед собой поле, а вдали — реку. Он перешел поле и долго сидел на берегу реки, а песнопение монастырского хора все продолжало звучать в его душе. Он не видел, как расстреливали офицеров прямо у стены собора. Не видел, как гнали монахов в поле и заставляли копать для себя братскую могилу. Степан ничего этого не видел, но догадывался об ужасах, творимых в монастыре. Ему казалось, что над полем и лесом Звучат торжественные погребальные стихиры. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, И вижу в гробях лежащую по образу Божию Созданную нашу красоту, Бесславную и безобразную, неимущую вида. О чудесе, что сие еже о нас таинство, Как о предахомся тленью, Как о сопригохомся смерти.